Глава шестнадцатая «Интересно, если я сейчас рискну набрать резерв, Рэш справится с таким количеством водной магии?» — спросил Саверин, когда мы обошли центральное здание Академии и остановились у неприметной двери. Ни в одном из окон не горел свет. Нам подсвечивал дорогу только ледяной шарик, который сделал стужа. «Ты должен свою магию кинуть в мою шер, иначе мне невкусно и бесполезно», — подпрыгнув от радости, подсказал Рэш. «А может, мы пока не будем экспериментировать?» Внесла я рациональное предложение. «Давайте сначала разберёмся с моей собственной магией, а уже потом начнём кидаться в меня заклинаниями». «Ты права. Я просто хотел попробовать проникнуть внутрь при помощи высшей магии, доступной на двадцатке, но лучше пока по старинке пойдём». Саверин достал из кармана связку ключей, открыл одним из них дверь и пропустил нас с дракончиком вперёд. «Тут вообще никакой защиты ночью нет». Удивилась я шепотом. Охранные артефакты, но я уже пустил впереди пургу, и они нас не видят. Удивительная безмятежность со стороны ректора. Проворчала я. Вот у нас в госпитале такую халатность не допускают. Все же мэтр Цен – прекрасный руководитель. Строго говоря, тут нет ни одного студента, кто бы мог этот трюк повторить. А ректор не знает, что мои ограничители слетели. Так что не суди его строго, Шерилин. Заступился за ректора стужа. и, взяв меня за локоть, повернул. «Нам сюда». В попеке нашлась лестница. Мы поднялись на второй этаж и вышли в знакомый приемный, но не из центрального входа, а из маленькой двери, которую я днем даже не заметила. Саверин скрыл кабинет ректора, потом еще одну дверь и вывел нас в академическую замерочную. Я уже знала, что делать, и без лишних пояснений вошла в кабину. Очень хотелось убраться из ректората поскорее. Саверин включил артефакт, и быстро провёл все тесты. А когда я вышла, шагнул в кабину и исследовал себя, но на этом не остановился. «Шерлин, иди сюда. Запусти сейчас вот в эту тарелку своим шариком, ну, как вчера в мой Макболит запустила». На подставке стоял серый металлический диск, тарелку, напоминающий лишь отдалённо. Я встряхнула пальцами, посылая в них магию, и швырнула шариком. «Ну, как шариком, скорее шаром. Сил у меня точно стало больше». Тарелка впитала мою магию и изменила цвет. Стала похожа на расцветку чешуи реша «Это еще что такое?» Спросила я встревоженно. Причувствие твердо сказала, что ничего хорошего в такой пестроте для мага огня нет. Саверин снял с тарелки пленку и, поднеся к лицу, потряс ею, а потом оглядел с обеих сторон. «Что ж, поздравляю, Шерилин. Ты уникальный маг, способный вбирать в себя магическую энергию представителей всех домов и использовать ее». Ну, это я уже и так знала. В истории такие уже были? Судя по тому, что артефакт выдал руну, да. Он себя как-то определил. Только мне она неизвестна. Надо справочники смотреть. Руна? Где руна? Не поняла я. Но вот же. Цвета нанесены не абы как, а в виде символа. Смотри. Я подошла к Саверину и посмотрела на пленку. Пожалуй, да. Определенный рисунок отследить было возможно. И, может, мне просто казалось, Но я видела в нём существо, похожее на ящерицу или на дракона без крыльев. Но самым главным оставалось то, что завтра эту ящерицу увидит ректор, ну и, конечно, закрутится карусель. «Это можно как-то скрыть?» спросила угрюма. «Я понимаю, что не получится вечно хранить секрет, но хочу хотя бы вырастить Рэша. Я не верю дому зной». «Думаю, у тебя есть на это причина». Пожав плечами, легко принял моё заявление Саверин. «И да, результаты можно исказить». Я дам тебе одну вещицу, которая помогает мне уже два года скрывать, что я без ограничителей, и научу я ее пользоваться». Я кивнула. Прекрасно понимала, почему стужа мне помогает. Он надеялся с моей помощью решить свои проблемы. Вот только был во всем этом один маленький нюанс. Ведь для этого я должна быть постоянно с ним рядом. Как он себе это представляет вообще? Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А что с моим потенциалом? Как Скита говорил, десять. Но с рефлектом ты и меня за пояс заткнешь. А вырастить я тебе его помогу, как и обещал. Прекрасно. Рэш сказал, что ему нужен кристалл. А лучше два или три? вставил молчавший до этого дракон. Тогда моя шерсть сможет не только стихийную магию перенимать, но и другую. Она станет неуязвимой. Мы с Аверином уставились на рефлекты во все глаза. Не знаю, о чем думал Стужа. А я о том, зачем мне быть неуязвимой. И вообще, я как-то только сейчас поняла, что Рэш не просто так мне был послан. Грядет какой-то катаклизм, а я, похоже, выбрана для его предотвращения. Какой кошмар. Я всего лишь мечтала быть целителем и спасать людей от болезней, а не становиться спасительницей всей спирали. Выбрались из Академии тем же путем и в общагу вернулись через крышу. Правда, на этот раз нас поднял наверх стужа. Раз Рэш питается энергией через направленные на тебя заклинания, Я закину тебя вверх смерчем. Надеюсь, я выживу. С нервным смешком пробормотала я, но, выражая готовность, сделала шаг к нему. Это только звучит страшно, успокоил Саверин. но ну и смерч действительно даже холодом меня не обжег, не говоря уж о другом дискомфорте. Миг, и мы все трое стоим на крыше. Надо спать! Зевнув во всю пасть, пробормотал Рэш. Я против воли зевнула за ним следом и поняла, что тоже страшно хочу лечь в кровать и закрыть глаза. Давай тогда с артефактом завтра разберемся. Глядя на меня, проявил сочувствие Саверин. Это иллюзорный обманщик. В принципе, ничего сложного. Главное, настройки правильно выставить. У меня аж сон пропал. Иллюзорные артефакты запрещены. Я знала, что их все равно можно купить за огромные деньги, но только у диких магов. Неужели Саверин к ним обращался, наплевав на то нападение? А если бы я поел кристаллов? «Нам бы, Шерри, никакие артефакты были бы не нужны. Я бы сам изобразил все, что надо». Обронил Рэш, протискиваясь в дверь на чердак. Мой дракончик снова подрос и сменил окрас. Коричневый горох и белые цветы сползли на брюшко, а спина и бока стали красными с ярко-синими разводами. «А каких размеров он вообще может стать?» спросил у меня Саверин, накинув рефлект оценивающим взглядом. «Вот бы знать. Но, кажется, его окрас зависит от поглощенных мной заклинаний». «Вот синие и красные цвета. Это твоя и моя сила. А что означают горох цветы?» «Предполагаю, что ничего хорошего. Горох может обозначать как колтуны в волосах, так и прыщи. И цветы, скорее всего, то же самое, только от воздушников. Вот же противные девицы!» Процедила я, открывая перед Рэшем дверь на четвертый этаж. «Подождите, я первым пойду». Обогнал нас ту выпуская магическое заклинание. Наш поход на замеры можно было назвать удачным. Устроив рэшу лежанку у меня в ногах и, оказавшись наконец под одеялом, я закрыла глаза и погрузилась в хоровод мыслей о случившихся за день событиях. И все это под храп рефлекта. Все же я сильно сегодня перевозбудилась. Думала, не усну. Однако уснула. Но сны мне снились безумные, намешанные из всего, что довелось пережить. В них мы с Саверином летели по небу, сидя на спине похожего на попугая пестрого дракона, и сбрасывали вниз запрещенные иллюзорные артефакты. При этом одеты мы со стужей были в свадебные одеяния. Я в шикарном огненно-красном длинном платье и скрывающее лицо полупрозрачной накидки, а он в небесно-голубом костюме с бриллиантовыми пуговицами. Внизу толпились празднично одетые люди, то есть мы, по традиции высокопоставленных молодоженов, облагодетельствовали народ подаянием. Ну не бред ли? А еще вместо ожидаемого в столь счастливый день умиротворения я раскидывал артефакты с готовностью драться, Будто ждала, что вот-вот на нас выпрыгнут дикие маги и устроят бойню. В общем, по всем законам, я должна была утром еле сползти с кровати, а потом любоваться в зеркале на темные круги под глазами. Но ничего подобного не произошло. Стала я бодрой и полной сил, а любовалась подросшим мне до пояса рыжем и собственной, но будто не своей внешностью. Я еще немного изменилась и стала похожа на настоящую магичку, которых раньше презирала. Яркая, фигуристая и слишком вызывающая внешность в жизни только мешает. Магички в основной своей массе. Пустышки, которые ленятся работать. И развивать свой дар в надежде, что выйдет замуж за богатого, который поведется на красивую обертку. Перед глазами встали знакомые управляющие и заведующие библиотекой. Я поморщилась. Может, я ошибаюсь и мыслю стереотипами? Вон скит и саверин уже в пух и прах разбили мое представление о наследниках великих домов. Что ж, Теперь у меня будет время во всем разобраться. Возможно, даже сегодня. Ведь скоро начнется мой первый учебный день. Я подошла к гардеробу и вытащила самое нарядное, но строгое платье. Стала его надевать, и тут приключился конфуз. Я в нем застряла. Не учла, что фигура заметно округлилась. Попробовала снять, но куда там? И как назло, именно в этот момент в дверь постучали условным стуком. Стужа принес артефакт. «Рэш, миленький, помоги!» Взмолилась я. Конечно, дракончик с радостью откликнулся, но лучше бы я к нему не обращалась. Вредитель просто подлетел и разрезал когтями платье до самой талии. И вовсе не по шву. Теперь его только на выброс. Ругать я рефлекта, конечно, не стала. Времени не было. Выстро тянула домашний костюм и пошла открывать. «Долго спишь?» — проворчал юркнувший внутрь Саверин. «Подъем скоро. И вообще у нас с тобой сегодня много дел». «У нас с тобой?» переспросила удивлённо. «У меня-то понятно. Работа, учёба, встреча с ректором. А какие совместные со дела? Я это пропустила». «Да, нам надо в город выбраться за кристаллами. На территорию Академии их принести никакая магия не позволит. Так что кормить реша придётся снаружи». «Ах, вот оно что!» Я быстро прикинула своё расписание и пришла к неутешительному выводу. «Это опять после отбоя только получится». «Да, раньше и у меня не выйдет договориться с продавцом». «Теперь к артефактам. Вот пирамида связи». Стужа вытащил из кармана форменной куртки, состоящей из множества плоских граней, голубую пирамиду, и провел по ней пальцем, словно леснул. Одна грань увеличилась, и на ней появилась надпись «САФ». «Пользоваться умеешь?» «Я занес свой контакт. Напиши мне и расскажи, как все пройдет у ректора». «Личная переносная пирамида связи — это... Это просто что-то уровня Макбалида». серии того, о чем я даже никогда не смела мечтать. В госпитале есть стационарная пирамида. Ею я пользоваться умею», — сказала тщательно, скрывая восторг. «Отлично. Тут тот же принцип. Переходим к обманщику». Саверин в очередной раз полез в карман и вытащил исписанный рунами круглый медальон из прозрачного камня. «Приклеить его надо на солнечное сплетение. Поднимай пижаму, я параметры задам». Я сцепила зубы. и, наверное, вспыхнула от смущения. Все понимала. В моем положении не но такие вещи контролю поддавались плохо. Дрожащими пальцами задрала футболку и прикрыла глаза. Как бы я ни старалась, а учащенное сердцебиение и дыхание скрыть невозможно, так что краснела еще больше. Кожа коснулся прохладный кругляш. Я вздрогнула и прикусила щеку. Не буду смотреть на стужу. Пусть думает там себе, что хочет. Так и стояла с закрытыми глазами. К счастью, экзекуция длилась недолго. Камень быстро нагрелся и перестал ощущаться. А Саверин сказал, «Все, сейчас сними и приклей сама». Я положила руку на солнечное сплетение и удивилась. «А где?» — спросила Тихо, но голос все равно показался чужим. «Ищи!» — также Тихо велел Стужа. «В том-то и дело, что ты должна его сама почувствовать». Его голос тоже звучал иначе. В нем появились хриплые нотки, от которых у меня по телу побежали мурашки. Я погладила кончиками пальцев свою кожу, чутко прислушиваясь к ощущениям, и нашла край медальона. Подделываю его, и он оказался у меня на ладони. Теперь камень приобрел насыщенный красный цвет. «Это даст возможность показать ректору, что у меня только огонь. Адар?» Я поставил отражение. «Он самый близкий к твоим настоящим способностям. Только постоянно обманщик носить нельзя». на день перед визитом к ректору, а потом сразу сними». «Поняла». «Ну все, до связи», — сказал стужа и выскользнул в коридор. Я выдохнула и опустилась на стул. Нет, все же хорошо, что я не встретила Цаверина в том своем платье. Его, конечно, жалко, но страшно представить, что бы я пережила, если бы пришлось его задирать. Минут пять сидела, приходя в себя, а потом общежитие проснулось. Сейчас пятикурсники быстро соберутся и потопают в столовую и на лекции, а мне до девяти нужно подготовить к работе артефакты». Хлопнула ладонями по коленям и бодро поднялась. Сверяясь со своим списком, поставила на стартовую полку нужное количество артефактов для домовушек, а в оставшееся до девяти время пошла ломать голову, чтобы такое надеть вместо порванного платья. Открыла гардероб и застыла пораженная мыслью. «Мне совершенно нечего надеть. Вчерашний свитер облепит мое тело, как вторая кожа, да и жарко в нем». Юбка из-за увеличившихся бёдер станет неприлично короткой и не застегнётся, наверное. Ничего, совершенно ничего из у меня одежды теперь приличным выглядеть не будет. Я взвыла в голос. «Чего ты опять горюешь?» пришёл на мой вопль Рэш. «Мне не в чем выйти из комнаты», сказала упавшим голосом. Опять забыла, что моему рефлекту нельзя вот так просто сообщать о проблемах. Он тут же принимается их решать, и большинство его решений оказываются несколько эксцентричными.